Глава сорок «В свой особняк я примчалась спустя полчаса. За два рубля возница гнал, как бешеный, выполняя мой приказ. Я решила пройти через сад, надеясь подслушать нужный мне разговор в приоткрытые двери гостиной, как и тогда с мачехой и мармеладовым. Но на этот раз мне повезло больше. Моя сестрица Елена и Вебер были в саду, стояли у лысых кустарников и о чем-то оживленно спорили». Я осторожно приблизилась, стараясь ступать бесшумно по талому снегу и жухлой траве. Спряталась за широкий ствол дуба. Благо, с моего места я прекрасно слышала их голоса. Похоже, молодые люди специально вышли в сад, чтобы их разговор не услышали слуги. «Ты вел себя очень глупо, Денис!» – раздался возглас Елены в следующий миг. «Я же сказала, дождись императорского бала, чтобы все видели, как она целуется с тобой. Вот тогда бы Муранов точно порвал с ней!» «Ты велела скомпрометировать ее, я сделал это, Елена, ее жених нас видел вместе, так что я выполнил твое условие, потому я жду от тебя обещанную плату». «Условие? Плата? Я не ослышалась? Моя сестра была не только хорошо знакома с этим молодчиком, а еще и была с ним в сговоре?» «Похоже, мои подозрения подтвердились. Елена намеренно привезла Анатолия в мою кофейню в тот момент, когда Выбор поцеловал меня. От осознания всего, что происходило за моей спиной, я побледнела». Я замерла, стараясь почти не дышать. Настороженно слушала, чтобы узнать, что еще они замышляли. «Сделал! Да не так, как надо! Потому ты не заслужил моего поцелуя!» Фыркнула Елена и демонстративно отвернулась от поручика. «Я и так выставляюсь влюбленным дураком перед этой коровой. Она мне омерзительна, как и семь лет назад. Ты понимаешь это? Я делаю это только от того, что ты велела, а ты даже не хочешь поцеловать меня в награду. Корова? Я?» «Ну да, я полновата, но никто насильно не заставлял его за мной волочиться, если я не в его вкусе. То есть этот тип готов был целовать женщину, которая была ему омерзительна, только чтобы угодить моей сестрице?» «Мне стало противно. И что за семь лет? То есть и тогда он не любил меня, а только играл роль влюбленного?» «Еще прожениться начни опять», — поморщилась Елена, недовольно скрестив руки на груди. «И начну», — в негодовании заявил Денис. И, дернув ее за плечо, развернул к себе лицом. «Ты сказала, если я опорочу ее теперь, и Муранов увидит нас, то ты станешь моей женой, Елена. Ты обещала. Я бы даже не заговорил с ней. Даже бы не притронулся, не то чтобы целовать. Ее пухлое тело не вызывает у меня никаких желаний. Ты клялась, что выйдешь за меня». «Уф, какое облегчение. Я Денису совсем не нравлюсь. Теперь будет легче отшить его или вообще игнорировать. И совесть меня точно мучить не будет». «Обещала да передумала», — огрызнулась девушка, скинув руку Вебера со своего плеча. «Ты беден. На что мы будем жить? Ты подумал об этом? Я не могу выйти замуж за тебя». «Ты же говорила, что если я соблазню Марию, и твой батюшка все узнает, то выгонит ее вон, а тебе достанется все, и заводы, и деньги. Я соблазнил ее тогда, даже сделал так, чтобы она сбежала из дома». Но сбежала она из батюшкиного дома не по твоей заслуге. Я написал ей письмо от тебя, мол, якобы ты дожидаешься ее на границе». «Так это ты написала Марии от моего имени. А я и не понял, почему она заявила, что ждала меня, а я не приехал». «Конечно, не на тебя же, дурака, полагаться. Я знала, что она посидит пару недель в той гостинице одна и поймет, что возвращаться в столицу ей уже нельзя. Позора не оберешься». После слов Елены меня тут же накрыли воспоминания прежней Марии. Из Петербурга Мария Абрикосова уехала одна, так как с Вебером они условились встретиться на границе с Польшей. И теперь я узнала, что это письмо-приказ состряпала Елена. В маленьком городке на границе Мария ждала поручика почти месяц. Он не явился, а она узнала, что беременна. Понимая, что если вернется домой в таком положении, то будет опозорена, она решила уехать в другую страну. Денег и драгоценности матушки ей хватило только на год, чтобы устроиться в маленьком городке во Франции. Родив Лизу, она едва сводила концы с концами, чувствуя, что продержится недолго. На службу ее никто не брал с малышкой. И она, молодая мать, была в крайне отчаянном положении. И тогда судьба велась над ней. Однажды в бакалейной лавке она повстречала Жана Ларье. Он был женат, но с женой они давно разъехались. Впечатлившись шикарными формами Марии, он предложил ей содержание в обмен на ее ласки. Она согласилась, так как Жан оказался добрым и ласковым мужчиной, и все пять лет заботился о ней и маленькой Лизе. Я мотнула головой, когда эти воспоминания прежней Марии пролетели за считанные секунды в моих мыслях и вернулась в реальность. Так вот оно что, звено, которого не хватало в Ребусе. Выборы и моя сестра были в сговоре уже семь лет. Они и тогда, и сейчас делали все, чтобы меня порочить и скомпрометировать в глазах окружающих. Тогда, чтобы получить наследство батюшки. А сейчас для чего? Ведь я не отказывала Елене в содержании, наоборот... С радостью оплачивала все многочисленные счета от портних, сапожников и шляпника. Да и приданное положила ей богатое – 300 тысяч рублей. На такие деньги можно было купить целое поместье с добротным особняком от 20 или более комнат, пару деревень, еще и останутся деньги. Ее будущий муж точно был бы доволен. Так от чего Елена до сих пор ненавидела меня и строила за моей спиной козни? Я искренне не понимала, как можно было быть такой лживой гадиной. «Ну и все было хорошо, Елена», – не унимался поручик. «Она уехала, и мы бы уже сто раз могли пожениться, это ведь ты все откладываешь». «Отец был жив, неужели непонятно? Он бы не позволил мне выйти за нищего офицеришку». Отчего-то Елена упорно молчала о своем теперешнем приданном, о котором Вебер, видимо, не знал. Похоже, водила его за нос, чтобы не выходить за него. Использовала в своих гнусных целях. Но ему, мерзавцу, так было и надо». «Нищего офицеришку, вот твоя благодарность за всю мою преданность тебе, за мою любовь. Елена, я столько сделал для тебя!» Трагично, с болью в голосе, заявил поротчик. «Наплевал на свою совесть, честь, опустился в своих поступках хуже некуда, и только ради тебя». «Ах, боже мой, что же ты сделал? Соблазнил мою сестру один раз, и всего-то. А сейчас ты даже не смог поцеловать ее, как надобно». «Я велела тебе на людях это сделать, чтобы все видели ее конфуз, что, имея жениха, она целуется с другим. Вот был бы позор. Все, что ты сделал, это так мелко, расплюнуть. А требуешь такие преференции, как будто войну выиграл». «Ради тебя я веду себя с Марией гнусно, как подлец. Она вовсе не заслуживает этого. А тебе все мало? Что тебе еще? Что тебе надобно? Хватит мучить меня, Елена. Уже семь лет прошло, а ты все обещания ими кормишь». «И что за истерика, поручик?» Холодно осадила она его. «Я тебя не держу у своей юбки, Денис. Ты ведь сам жаждешь мне помочь. от Отчего вдруг сейчас начал предъявлять мне что-то? Ты выйдешь за меня замуж!» Процедил он, сжимая кулаки от бессилия. «Нет, я же сказала. И давай прекратим этот неприятный разговор. У меня от него разболелась голова».